Закон природы, которая началась в дежурной части, где я однажды сидел на деревянной скамейке. За стеклом мой знакомый милиционер Саня Качурин заполнял бумаги. Я ждал, когда он выдаст мне талон, удостоверяющий, что по моему заявлению заведено уголовное дело. Сразу скажу, что кражу потом раскрыли, преступников нашли и добро, похищенное из моего сарая, мне вернули. Тогда мне все это казалось очень важным, чуть ли не первостепенным. Теперь же осталось чувство благодарности к двум рисковым операм, да память о другом, незначительном, на первый взгляд, эпизоде, который вот-вот начнет происходить. В дежурную часть зашел пьяненький мужик цыганистой наружности, но не цыган. Обычно так начинали выглядеть люди, некогда взявшие привычку пить, и поддерживающий ее каждый день. Мужик подошел к окошку, засунул в него голову и довольно язвительно сказал Сане Качурину «Здорово». «Здравствуйте», — приветливо ответил Саня. «Что у вас случилось?» Кочурин был хорошим парнем. Пять лет назад он окончил физмат, но, чуть не завязнув посреди орды пенсионеров, не желающих ни работать, ни прижизненно покидать школы нашего городка, ушел работать в органы, Почти сразу поехал в военную командировку. Вернувшись, женился. Сидел за стеклянной перегородкой и выдерживал взгляд цыганистого мужика. «Случилось!» После минутной паузы процедил тот. «Меня избили!» «Вот!» И мужик, повернувшись к Сане, показал ему небольшой кровопотек на левой скуле. «Кто избил-то?» Поинтересовался Саня. «Кто?» Мужик презрительно усмехнулся. «Сосед!» Если бы рядом со мной сидел кто-то еще, я заключил бы с ним пари. на сколько еще минут хватит Саниной доброжелательности и Саниного терпения? «Тебя избил сосед!» — кивнул Саня. Он разговаривал с мужиком очень спокойно, может быть, даже слишком спокойно. «Да, меня избил сосед!» — истерично выкрикнул мужик. «Ладно», — еще раз кивнул Саня. «Сейчас разберемся, только ты не кричи. Думаешь, я пьяный?» Качурин пожал плечами. «Я пока ничего не думаю». «Да пошел ты! Менты, козлы!» Еще раз выкрикнул мужик и вышел из дежурки, оглушительно хлопнув дверью. Саня покачал головой и вернулся к моим бумагам. Через минуту мужик вернулся. Он всего лишь вышел покурить. Так я понял по зажигалке, которой до этого у потерпевшего не наблюдалось и которую он сейчас нервно крутил в руке. Значит, тебя избил сосед, не отрываясь от моих бумаг, невозмутимо констатировал Саня. И дальше ты будешь рассказывать все по порядку и спокойно. Ладно, сварливо, но ровно согласился мужик. Что за сосед? Цыганистый назвал фамилию, которую я, признаться, не запомнил, но она была на слуху и упоминалась обычно в разговорах о десятке самых состоятельных людей нашего городка. Ого! Саня оторвался от бумаг и с интересом посмотрел на мужика. — Хрен ли, у вас же все схвачено, — спокойно пожав плечами, сказал тот. — А вот не надо так, — неожиданно взорвался Саня. — Не надо, если не знаешь. Дверь хлопнула вторично. Саня вытер пот со лба и стал искать в моих бумагах ту строчку, в которой что-то не мог понять. Как только у него это получилось, цыганистый опять ворвался в дежурку. «У меня есть собака», — начал он с порога. «Немецкая овчарка, обученная. Иногда я отпускаю ее погулять. Сегодня утром псина забралась к нему на участок, и он...» Голос у цыганистого дрогнул, но он собрался с силами и продолжил. И он ей лапу отрубил. Кочурин уронил бумаги на стол. «Чего?» — не поверил он. «Отрубил моей собаке лапу. Переднюю, лопатой», — упрямо повторил мужик. «Я все понимаю. Собака большая, опасная, отпускать ее нельзя. Но она же у меня обученная. Если я не скажу фас, она никого не тронет. Отпустил – виноват. Штрафуйте меня, сажайте. Но так-то зачем?» «Дальше», – потребовал Кочурин. И без того, несмотря на жаркое лето белокожий, он еще больше побледнел и, чего я не видел никогда раньше, нахмурился. «Дальше». Мужик осклабился. Дальше яйца мешают. Пошел я к соседу, звоню в дверь. Он открыл, и по морде мне хрясь, я упал. Он схватил меня за шиворот, за калитку вышвырнул и говорит, «Еще раз придешь, я тебе самому голову оттюкаю». Вот и поговорили. «Да», — развел руками Кочурин, «тут эпизод, вернее, два эпизода, а если еще точнее быть, то три». «Давай заявление напишем». — Побои надо снять, свидетелей допросить. — Ну да ладно, разберемся. — Погоди, закончу с гражданином. И Саня кивнул на меня. Цыганистый снова вышел. — На этот раз уже спокойно. — Извини, — улыбнулся Качурин. Видишь, какие у нас страсти? — Вижу. Через минуту Саня уже выдавал мне талон, по которому значилось, что процесс пошел. — Че-то мужик наш не идет, — недоуменно пожал плечами Саня, когда я расписался на узкой вертикальной полоске бумаги. Слушай, позови его. Оформлю, пока нет никого. Дело там может оказаться серьезное. Однако ни на крыльце, ни около крыльца, ни у ворот отделения милиции мужика я не увидел. Прошло два месяца. Я шел в сторону леса полосы, где имел обыкновение гулять вместе со своим псом Умкой. Умка-то и не давал мне окончательно скатываться в грустные и мрачные мысли, о некоторых свойствах нашего общего собачьего и человеческого бытия. Неутомимый кабель, он задирал лапу у каждого столба, не пропускал своим чутким носом ни одной урны, знакомился со всеми встречными собаками и, разумеется, не мог обойти стороной решетчатый забор возле попавшегося на пути дома, расположенного уже за чертой города. Я машинально посмотрел сквозь забор и обмер по ту сторону. У самой решетки, безмятежно растянувшись на траве и сам лев на солнышке, спала огромная немецкая овчарка. Портил этот исполненный могущества и гармонии образ лишь культя на месте левой передней лапы, лишний в гармоническом облике дремлющего зверя обрубок, которым собака по привычке шевелила, догоняя кого-то в своих собачьих грезах. Я представил себе, как этот громила, На голову, превосходящей размерами даже моего немаленького песика, проснется и заорет. А тут еще сзади громахнул Камаз, и я ускорил шаг. Ненавижу собачьей перепалки. Но когда, поднявший облако пыли, механический великан прокатил мимо, на уши легла все та же тишина. Я повернулся. Овчарка, крепко стоя на задних лапах и, держась за решетку единственный передний, молча смотрела на Умку, и их дуэль взглядами длилась еще несколько секунд. Затем Умка вздохнул и побежал дальше. Он был удручен, как обыватель, столкнувшийся с замечательным человеком и вдруг осознавший собственную затрапезность. Однако еще через мгновение Умка забыл свои мрачные мысли и погнался за желтой бабочкой. Я перевел взгляд на дорогу. Навстречу катила милицейская машина, тянувшая за собой прицепик с навозом. За рулем сидел загорелый Кочурин, рядом с ним цыганистый мужик. Разговаривая оживленно о чем-то, споря даже поругиваясь, они прокатили мимо меня. Я слышал, как машина остановилась, не иначе, как у дома с трехлапой овчаркой.